395. -я. Матерь Агни-йоги Первое благое следствие условий жизни тяжелой — это то, что отрыв от земли при переходе в мир тонкий, легок и прост. Нечего жалеть, ни с чем не жаль расставаться, ни с людьми, ни с надоевшими стенами, ни с постырившими трудностями. Отсутствие привязанности к окружающему — ценнейшее качество ученика. В случае болезни, изболевшее тело оставить будет радостным освобождением. Так, помимо всего прочего, весьма полезного, что они дают, будем помнить, что неприятные трудности жизни земной являются условием, яросвобождающим дух от цепей плотного мира.